Николай Васильевич был потрясён арестом Михайлова. Однако продолжал передавать нужные сведения народовольцу Саше Баранникову, которого 24 января 1881 года тоже арестовали. И вот тут боевой конь удачи споткнулся. Баранникова арестовало не жандармерия, а градоначальство. Именно поэтому Клеточников ничего не знал об его аресте.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 Андрея Желябова. Ну вот, читатель, и сомкнулось кольцо Николая Васильевича судили по процессу 20 когда Александр II был уже убит. До 30 лет, заявил на суде клеточников, я жил в глухой провинции среди чиновников, занимавшихся дрязгами и попойками. В этой бессодержательной жизни я чувствовал неудовлетворенность. Мне хотелось чего-то хорошего и светлого.